«Я должен принести вам свою благодарность», — сказал Шерлок Холмс, «за то, что вы привлекли мое внимание на случай, который представляет, конечно, несколько интересных данных. Я в то время видел мельком несколько газетных сообщений об этом, но был занят маленьким делом о Ватиканской камее и в своем желании угодить папе...» упустил из вида несколько интересных английских дел. «В этой статье, говорите вы, заключаются все обнародованные факты?» «Да». «Так сообщите мне теперь интимные сведения». С этими словами Холмс снова прислонился к спинке кресла, сложил концы пальцев и принял самое бесстрастное судейское выражение. «Делая это...» сказал Мортимер, выказывавший сильные волнения, я говорю то, чего никогда никому не доверял. Один из мотивов, по которому я это скрыл от следствия, заключается в том, что человеку науки крайне неприятно быть заподозренным в том, что он разделяет народное суеверие. Вторым мотивом было то, что Баскервильское поместье, как говорит о том газета, осталось бы без владельца, если бы что-нибудь усилило его и без того мрачную репутацию. По обеим этим причинам я думал, что имел право сказать менее, чем знал, раз практически ничего хорошего не вышло бы из моей откровенности. Но от вас у меня нет никакой причины скрывать, что бы то ни было. Болото очень мало населено, и те, кто живут по соседству друг с другом, находятся в постоянном сношении. Поэтому я часто виделся с сэром Чарльзом Баскервилем, За исключением мистера Франкленда из Лафтерголя и мистера Стаплтона, натуралиста, нет ни одного интеллигентного человека на много миль. Сэр Чарльз вел уединенную жизнь — Но его болезнь свела нас, а эту связь поддерживала общность наших интересов науки. Он привез с собой из Южной Африки много научных сведений, и немало провели мы прелестных вечеров, рассуждая о сравнительной анатомии Бушмена и Готентота. В последние месяцы для меня становилось все яснее и яснее, что нервы сэра Чарльза были до последней крайности натянуты. Прочитанная мною вам легенда настолько подействовала на него, что хотя он ходил по всему пространству своих владений, но ничто не могло бы его заставить пойти ночью на болото. Как бы это ни казалось невероятным вам, мистер Холмс, он был искренне убежден, что ужасный рок — тяготеет над его родом, и, конечно, то, что он рассказывал о своих предках, не могло действовать успокоительно. Его постоянно преследовала мысль о присутствии чего-то отвратительного, и не раз спрашивал он меня, не видел ли я во время своих врачебных странствий какого-нибудь странного существа, или не слыхал ли я лая. Последний вопрос ставил он мне несколько раз, и всегда голос его при этом дрожал от волнения».